Глава двадцать п е р в Операция «Ы» или «День как жизнь». Если бы тот, кто не терпит лжи и читает по нашим сердцам, как по открытой книге, спросил, чем обернулся для Вадима Андреевича Кравченко самый длинный день его жизни, то услышал бы ответ. «Господи, ты и так это знаешь, чувством утраты, от которой, однако, не стало больно на душе». Наоборот, даже лёгкость какая-то в этой бессмертной субстанции вдруг появилась. Словно отняли у меня не что-то важное, без которого и жить-то теперь никак невозможно. Чувство защищённости, уверенности в необходимости и правильности поступков тех, на кого я возлагал свои самые светлые надежды, а некий незначительный пустячок, мечту, фантом, глупость. Словно вырвали с корнем, с мясом, у меня, господи, самый мой последний молочный зуб — фантом детства. И вот теперь на его месте пустота, чёрная дырка, сочащаяся сарказмом и запоздалой жалостью о том, что всё так глупо и бездарно получилось. Когда Сидоров вёз их на Октябрьскую улицу, городок ещё только просыпался. Однако и в этой дремотной нирване уже ощущалось то будущее брожение, тали харадочная бессмысленность, тот властный хаос происходящего, осознание которого быть может впервые в жизни весьма остро ранило даже такого толстокожего человека, как Вадим Кравченко. Даже дорожные впечатления сменяли себя на этой бешеной скорости как-то по-особенному нелепо и бессвязно. Автобусная остановка, покосившаяся ржавая, кое-как прикрытая шифером, два старика бредут по обочине дороги. Один с костылём В бесформенной кепке волочит сумку на колёсиках, пустые бутылки звякают на ухабах. Другой, сморщенный, лысый, в кургузом пиджаке с приколотой орденской планкой, и с т о в о крестится на купола, видневшейся среди деревьев городской церкви. Всё это возникло из утреннего тумана, пронеслось мимо и исчезло, а появилось... Парень в тренировочном, бегун на длинные дистанции, пересекающий горбатый мостик, перекинутый через канаву, женщина с о б л е з л о й дворнягой на поводке, старуха в рваном халате, выпалшая с грязным помойным ведром к мусорным бакам. Жигули тихо и плавно остановились. Сидоров, выскакивая, даже дверью не хлопнул, прикрыл аккуратненько. Слева при въезде во двор дома маячил забрызганный уазик, а рядом с ним ржавая иномарка «Древний ф о р т из тех, что бегал по дорогам нового света в баснословные времена Элвиса Пресли и безобразия Уоттергейта. «Принесло уже», — прошипел Сидоров, сверляв Форд ненавистным взглядом. «Кого?» — не понял Кравченко. «Есть тут один придурок, академик. Учёный, что ли?» «Все и учёбы, что в вашей Москве академию кончил. Его к нам...» Замом й по работе с личным составом спустили. Ну, с последующей перспективы, естественно. А наши тоже не идиоты. Видали таких академиков знаешь где? Ну и пока в розыск пихнули вторым замом по и СКМ. Не всё в научных сферах витать. Пусть и на земле в дерьме покопается. А он... Шура, это не твои коллеги там? Прервал эту неуместную, малопонятную тираду Кравченко. Вон, кажется, местный ЖЭК. На ступеньках Жека их поджидали двое сотрудников милиции, хотя и в штатском, но узнаваемые с первого взгляда. «Третьем подъезде вроде никого», сообщил один, здороваясь со всеми за руку. Кравченко и Шипов тоже удостоились чести, что весьма пришлось им по душе. На чердаке замок, правда, в трёх квартирах вообще глухо, несмотря на такую рань. То ли хозяева на даче, то ли… Горохов за техником-смотрителем ушёл. Сейчас по домовой книге проверим, кто там отсутствует. Кравченко оглядел двор. Палые листья на асфальте. о н хромой, к о бы сдох, проскакал на трёх лапах. Марли в форточках открытых колышутся от ветра. И тишина. Из соседнего подъезда выпал стучный мужчина с кейсом и, переваливаясь, зашагал к скучающей под жёлтые липы девятки. Жильцы начали трудовой день. А следом из того же подъезда выскочил и покатился. Другим словом, это быстрое и вёрткое перемещение в пространстве и назвать-то нельзя. к р у г л ы й коротышка в строжайшем сером костюме па в л и н н и м г а л с т у к е и мафиознейших ч ё р н ы х очках при виде его лицо сидорова перекосила ядовитая гримаса салют начальству процедил он вызывайте подкрепление и пусть гаи сюда подгонит пару машин коротыш проигнорировав приветствие обратился к к о л л е г е в штатском думаю есть прямой смысл начать обработку всего жилого сектора одновременно возьмем все подъезды и «А почему здесь п о с т о р о н н и й Он ткнул в сторону Кравченко пухлыми пальчиками. «Это мои понятые». Сидоров встал грудью на защиту. «И вообще, рано ты здесь распоряжаться начал». «Попрошу не пререкаться!» Каратэш сдвинул чёрные стёклышки на самый кончик курносого носа. «Вся эта операция поручена мне, и я теперь отвечаю за...» «Он мой, ясно тебе?» Сидоров понизил голос до мелодраматического шёпота. И они тут же уставились друг на друга, как два кота перед дракой. «Почему здесь до сих пор посторонние? Вы жильцы дома? Ваши документы?» Коротыш двинулся в атаку первым. «Если не жильцы, попрошу покинуть. Ребята, стойте и не дёргайтесь». в е с к а парировал Сидоров. «Это прямое неподчинение». Но коротышку прервали. Из-за угла дома появился ещё один милиционер в штатском, а вместе с ним неопрятная с виду женщина в бегуди, плаще и ботах на боссу ногу, по-хозяйски бренчащая ключами в кармане. Техник-смотритель. Вопрос липовых понятых д и по-а-прошу покинуть на время заглох. Кравченко догадался, что наверняка этот гном с галстуком и есть ненавистный Сидорову академик Полилов. Они ведь ещё не уверены, в доме этот маньяк или нет. Шепнул Шипов, а уже спорит о том, кому его брать. «Как-то странно всё это у них начинается. Вся операция по задержанию. Я это себе совсем не так представлял». Кравченко глянул на парня с жалостью. «Он представлял. Воображение химера. Так, что ли, Муссолини говорил?» «Он никогда так не говорил». «Да?» «Впрочем, не суть в а ж н о а ты знаешь того... Сними эту свою прощу». Кравченко указал глазами на ремень, всё ещё обвивающий руку Шипова. «Не п а н к и ш тут». Счёты сводить собрались, а уполномоченные законом органы. Энергичный Палилов, негодующий Сидоров и их милицейские коллеги вместе с техничкой скрылись в помещении ЖЭКа. Точно из-под земли вырос патруль ППС, вооружённый до зубов. Затем на углу свизгом тормознул облезлый Рафик, а из него горохом посыпались крепкие молодые люди в шнурованных башмаках, чёрных беретах и серопятнистом камуфляже. «Царица небесная, никак выселять кого собираются?» Кравченко обернулся. Старуха с к о ш е л к о й из ранних рыночниц глазки так и зыркают острые, как шильца, а в каждой морщинке мумифицированного личика истовое любопытство. «Нет, бабуля, наоборот», — обнадёжил он. «Сослуживцы с о с л у ж и в ц ы в селяют. Видишь, сколько гостей. Новоселье у нас намечается». «Да ну, новоселье. А вы сами-то из какого подъезда?» с е н т о в а вон!» Старуха кивнула на проверенный третий. «Говорят, квартиры у в о с з р е пустуют». «Какие квартиры? У нас? Да как же это? Право такого не имеют. Хозяева же им есть». «Этка лавка, небось, смотрительша, душа ненасытная за взятку, кого сует сюда». Старуха вытягивала шею. «А жильцы ейные как же? Куда же их и на улицу, что ли?» «А где жильцы-то?» поинтересовался Кравченко. «Полуэктовую д е р е в н ю к у родне уехали. Картошечку копать. Сам-то в отпуске, но и жена взяла за свой счёт. Это с третьего этажа, из тридцатьчетвёртой, Михаил Павловича в больнице. Рожа у него какая-то на ноге возникла. Не, что только р о ж и на ногах бывают. А гвоздёв? Да это его, что ли, выселяют? А это кто такой?» Кравченко улыбался душевно. Но тут же дверь Жека распахнулась, и появились Сидоров и Полилов. «Я руководству доложу!» — выкрикнул последний. «Докладывай!» — разрешил первый, позаимствовал у коллеги рацию и начал настраивать канал. «Вас отстранили от участия в этой операции за допущенные грубейшие нарушения в работе. А вы... А почему тут снова п о с т о р о н н и й Старушка охнула, вцепилась в к о ш е л к у и заковыляла прочь. однако дошла только до угла, избрала новый наблюдательный пункт и замерла вожидательно. Через минуту к ней присоединился мужчина, выгуливавший охотничью лайку, затем подошёл некто в замызганной спецовке с фибровым чемоданчиком, по всему местный сантехник. Подкатили на роликах два сорванца с яркими рюкзаками-ранцами. Двор оживал. Зеваки сбивались в стаю. Всё оцепить тут, посторонних никого не пускать, жильцов тоже не пускать. Вернее, на работу пусть идут, но если будут путаться под ногами, то, словом, жёстко разъяснять. Решительно распорядился коротыш. И никакой информации никому. Если подозреваемый скрывается в доме, будем брать его профессионально, без шума. И тут, словно в насмешку над весьма резонным этим распоряжением, во двор на полной скорости ворвалась в о и сирены и ярко полыхая синей мигалкой сверкающая иномарка с надписью «ГАИ» а р ш и н н ы м и буквами на борту. В доме захлопали окна и форточки, жильцы высовывались посмотреть, что стряслось. «По какому поводу шум?» громыхнул с четвёртого этажа чей-то пропитой бас. «Да выселяют кого-то». Ответили снизу весело. «Гвоздёв, а это не тебя ли за неуплату, а?» «Эх, шумел камыш». Бас н е з а ш ё л до бархатной октавы. «Деревья гонулись!» «Гвоздёв, п о и м и т е совесть, у меня ребёнок больной спит». В соседнее окно высунулась блондинка бальзаковского возраста. «Что вы орёте? Не в церкви ж у себя!» «Гвоздёв, Степан Степанович, поспокойней!» Один из подошедших сотрудников милиции по виду т и п и ч н е й ш и й у ч а с т к о в ы й погрозил бузотёру. «Восьмой час уже!» Пора, Степан, и протрезветь. А мы вчера на венчании были, знаешь, у кого, Семёныч? Обладатель баса, его не было видно форточку, а только слышно. Интригующий умолк. Батюшка венчал, а мы многое лето поддавали во славу Божию, знаешь, кому? Нет, лучше потом тебе скажу. Конфиденциально. Ни за что не поверишь. А вы что это, не как бдите уже с позаранку? т один в квартире?» — поинтересовался участковый. «С корешем мы. Он на кухне спит». «Спуститься, Семёныч, помочь?» «Из квартиры не выходи, пока Стёпа и корешу не вели». Участковый обернулся и поинтересовался у Кравченко, с любопытством внимавшего этим переговором с четвёртого этажа до первого. «А вы с администрацией будете?» «Сказали, что кто-то из фонда п р а в о с и с т е м а должен подъехать». «Почти что оттуда». Скромно п р и х в о с т н у л тот. «А кто же это такой громогласный?» «Это а ж Гвоздёв. Регент соборного хора. Да неужели вы его ни разу в храме не слыхали?» Участковый подозрительно сощурился. «Я потомственный атеист. Религия — опиум для народа, и вообще я прежде в обкоме партии работал». «А вы где ж работали?» Участковый повернулся к Шипову. «Это не тебе, мил друг. Я вчера на дискотеке в клубе «Водника» замечание за нецензурное выражательство сделал. публичные». «Не ему», — отрезал Кравченко. «Это вообще понятой». Камуфляжники в беретах быстро и споро оттеснили толпу к торцу дома и затем по команде, разбившись на небольшие группы, двинулись по подъездам производить детальнейший поквартирный обход. Часть сотрудников милиции в штатском пошли вместе с ними, а другие заняли ключевые позиции так, чтобы на всякий случай контролировать каждый уголок замкнутого стенами домов пространства. Двор, въезд во двор, перекрёсток и участок улицы перед магазином. «Зачем такая помпа, Шура?» — осведомился Кравченко у бледного от обида и злости опера. После приезда руководства его, видимо, снова отстранили от операции, которую он почти уже подмел под себя. И теперь он скучал в одиночестве. «Это ж поисковая операция с задержанием, если повезёт». «А вы как Раджана слоновую охоту выезжаете. У шефа своя метода на этот счёт». Он убеждён, что наша основная задача — наглядно проинформировать население города о тех возможностях, которыми мы располагаем, чтобы держать ситуацию под полным контролем. Опер выдал всё это так, что и не поймёшь, осуждает он помпу или, наоборот, приветствует. А у академика, в его методичке, которую он всем в нос тычет, это зовётся психической атакой на объект. Но ведь вы даже не уверены в том, что пустовало вскрывается именно в этом доме. «Нахрена э т о атака, если вы не знаете наверняка?» А й правда, т р а в ч е н к о скользнул взглядом по фасаду дома. Окна, окна, окна. Где уже распахнутые Настеж любопытными жильцами, где ещё закрытые, но занавески и там колышутся. Вон на четвёртом этаже мальчишка до пояса свесился. Вот-вот вывалится. И там тоже занавеску отодвигают, тени мелькают. Все глядят, все ждут. А чего ждут? Шура, ну а если он и точно в доме, где же он может быть? В квартире забаррикадировался. Маловероятно это. В двух квартирах хозяева на звонки не отвечают. На первом и на третьем этажах. Отвечал опер. Техничка говорит, вроде один в больнице, другой в отъезде, но что-то вообще не похоже, чтобы в этом вот доме... Шипов кивнул на этот полное ожидание людской муравейник. Скрывался маньяк с топором. «Атмосфера тут какая-то несерьёзная. Вы, Вадим, говорили, этот убийца из психушки сбежал. Я думал, он зики в лесу где-нибудь, а тут...» Свидетели его опознали железно. Сидоров сплюнул в песочницу. «Их в отдел увезли, допрашивать. Жаль, не успел я с ними потолковать. Тут два бомжа в подвале обосновались. Встают раньше всех в доме. В четыре утра. На помойку торопятся бутылки у конкурентов перехватить. Они его вроде и видели. Говорят, вошёл этот мужик в третий подъезд. Что, прям с окровавленным топором? Хмыкнул Кравченко. Топор они не разглядели. На этом типе макинтош был, или плащ-палатка военного образца. Так эти ханурики показывают. Они, небось, не протрезвели ещё со вчерашнего. Откуда у пустовалого может взяться такая вещь? Один из отсутствующих жильцов... Хозяин 34-й квартиры, военный. Сидоров, не отрываясь, смотрел на окна третьего этажа. Майор в военкомате работает. Вот в чём штука-то. А что о нём ж э к и говорят? Говорят, вроде они всей семьёй в деревню уехали. Но никто не видел, как и когда. Может, и уехали, а может... Ты что, серьёзно думаешь, пустовалов в этой квартире? Порешил всех и... В мусоропроводе он, видишь ли, не застрял. Не видно его там. Огрызнулся опер. А больше спрятаться этой заразе негде. Либо бомжи ошиблись, и он никуда не входил, либо он в одной из квартир, и, скорее всего... Нет, этот мирный весёлый дом действительно не похож на п р и б е ж и щ е убийцы. Кравченко покачал головой. в о т у вас Шура водевиль прям какой-то разыгрывается, ей-богу. Сейчас он тебе покажет в о д о в и л ь Сидоров приподнял свитер и дотронулся до кобуры. Толпу любопытных постепенно оттеснили к первому подъезду, однако она всё пребывала и напирала. Казалось, что здесь собралось уже всё население городка. Никакие уговоры разойтись не помогали. Тогда улицу и двор перегородили милицейскими машинами. Обошли все подъезды. Ничего, везде тишина, любопытство и полный порядок. и жители вроде все на местах. Тогда снова обратились к третьему подъезду. Туда ушла первая группа, возглавляемая п а л и л о в ы м который не расставался теперь с радиотелефоном. Кравченко оставил опального Сидорова и потихоньку приблизился ко второй группе сотрудников, ожидавших на ступеньках подъезда команды к действию. Эти тоже, как и в первой группе, были с рациями, однако без радиотелефона, и по их напряженным лицам было заметно, как они волнуются. 34-й по-прежнему никто не открывает. Донеслось из рации. В квартире тихо. Пригласите представителя ЖЭКа понятых, пусть сюда поднимаются. Попробуем вскрыть. Э, парень, а ты что тут делаешь? Ты жилец? Из какой квартиры? Спросил у Кравченко один из оперативников. Не из этого дома. т о г давали отсюда по-быстрому. Не до тебя тут. Или подожди. Эй, подожди, слышь, не трус нет, тогда помощь не окажешь. И дашь с удовольствием. — кивнул Кравченко. — А вон вам и второй понятой. — Егор, иди сюда. Вот так они с Шиповым попали во вторую группу захвата. Это, конечно, было громко сказано, но всё же. Сердце Кравченко учащённо билось, когда они входили в пропахший едкой кошатиной подъезд и поднимались по лестнице. На площадке третьего этажа было не протолкнуться от сотрудников милиции. Дверь 34-й квартиры была обита чёрным дерматином. Из дырок там и сям торчали клочья грязной в а т ы у меня нет ключей», — сходу заявила техник-смотритель. «И привычки такой не имею от чужих квартир ключи держать. Их обворуют, а я отвечаю, отдувайся». «Так что же вы раньше молчали?» Каратэ ш п а л и л а в аж п о л и л о в и л от злости. «Это ваше упущение. Вернее, нарушение. А вдруг в доме пожар? Людей невозможно эвакуировать. Что ж нам теперь, дверь взламывать?» «Андрей Тимофеевич, зачем взламывать?» Участковый чутко прислушался. «Там вроде нет никого. Ежели убедиться наверняка хотите». «Хм, что ж, там внизу Сидоров. Ну, так он любую дверь с закрытыми глазами откроет. У него врождённый талант к этим делам». Участковый смущённо кашлянул. Через минуту приглашённый снизу опер уже занял первый ряд шеренги осаждающих дверь, внимательно осмотрел замок. «Спичку зажгите, пусть мне кто-нибудь посветит», — попросил он, и светить бросился никто иной, как п о л и л о в На время служебные трения были забыты. Оба сопя склонились к замку. «Ребят, помочь не треба», — рявкнул с четвёртого этажа бас церковного регента. Обладатель его, видимо, вышел на лестничную клетку и свесился через перила. «Стёпа, тебе ж е русским языком сказали, сиди дома». Участковый даже не обернулся на этот призыв, так был поглощен зрелищем того, как Сидоров пытался открыть английский замок. Нижний он открыл быстро, приступил к верхнему. И вот тут всё дальнейшее произошло в течение секунды. Как рассказывал потом главный очевидец, патрульный, стоявший на площадке чердака и охранявший слуховое окно, началось всё с того, что в 43-й квартире, как раз на пятом этаже, Открылась дверь, и показалась коляска. В ней грудной, беззубый, улыбчивый младенец, а следом молодая мамаша в модном шерстяном понче. «Что тут происходит?» — спросила она рассеянно. «Молодой человек, помогите спустить коляску, мне с сыном пора гулять». Внутри точно никого нет. В это самое время на третьем этаже Сидоров поворачивал в замке подобранный ключ. И этот заперт, как и нижний, на два оборота, так что не может никого быть, и... «Ты чего, паря? Куда это ты, а?» Бас регента снова громыхнул на четвёртом этаже. В нём явно слышалось удивление. Эхо метнулось в слуховое окно, спугнув стайку воробьёв. И... Кравченко вздрогнул от неожиданности. Вздрогнули и на секунду замерли все. Что это? Шаги вверх по лестнице. Кто-то бежит, сломя голову на пятый этаж. Сначала изумлённый, а затем визгливый женский крик. «Что вы делаете? Куда вы? Это моя квартира, пустите! Не смейте трогать ребёнка!» Плача младенца, лязг захлопнувшейся двери, а затем уже лавина новых оглушающих звуков, грохотом, эхом отдающихся на всех этажах. Это мчались вверх по лестнице те, кто уже безнадёжно опоздал. Треск раций, сухой щелчок, и яростная перебранка. «А вы куда смотрели? Почему не приняли мер к задержанию? Кто отвечает за операцию, вы или я?» Там дверь железная в квартире. И как последний убийственный разряд новость, передающаяся из уст в уста от рации к рации. С ним двое заложников. На площадке между четвёртым и пятыми этажами стонала молодая мамаша. Сидела на полу у батареи, понча скомканная, на щеке багровая ссадина. «Он по лестнице и ко мне!» всхлипывала она, судорожно хватая за руки склонившегося к ней сотрудника милиции. Коляска в дверях застряла, а он меня отшвырнул, а сам в квартиру, и Костика с собой. Там и бабушка моя, и Костик с ним. Ой, что же это теперь? Что будет? Что он с ними сделает? Да кто он такой вообще? Откуда он тут взялся? — Ты что же ты, ты Стёпа? Он же у тебя в квартире был, так что ли? Участковый, заикающийся от волнения, сгрёб за рубаху потного о с о л о в е л о г о и с трудом соображавшего церковного з а п и в а л а Всё это время у тебя в квартире, да? Т ты ж преступника укрывал, убийцу. Он же... Да ты понимаешь или нет?» р е к и н т дышал т о ч н ы й кит, выброшенный на сушу. В нечесанных волосах его и библейской бороде застряли перышки зелёного лука. «Ты кто такой, что на меня голос повышаешь?» Он рявкнул так, что стены задрожали. «Какого ещё убийцу я укрывал? Где? Это Юрку-то?» «Сколько он у тебя пружил?» Выходил из себя у ч а с т к о в о й «Шестой день живёт. А что запрещается? Я его на пристани встретил. Вернее, он меня». «Как? А так? А ты узнай сначала, а потом а р и и Рокотал регент. «Слаб я был. На ногах не стоял. Во славу Божию это не возбраняется. Но сказано в Писании, знай свою меру». «А я меры своей не знаю». А он до меня, грешника, погрязшего в пьянстве своём, снизошёл. Это ведь понять надо. Все ведь мимо шли, все. Никто и руки не подал, когда я в грязи валялся. Переступали, как через скотину. А Юрка не побрезговал. До самого дома меня, Борова, обожравшегося на своём горбу, пёр. Это что, не поступок, по-вашему? Не милосердие Божье? А я на милосердие милосердием отвечаю. Жрать хочешь, холодильник, вот он, пользуйся. Голову преклонить негде, у меня диван пустует, живи. Сказано в Писании, страждущего прими, аще воздастся». «Какого там страждущего?» Участковый заскрепел зубами. «За ним четыре убийства. Его неделю как ищут?» Он из психбольницы сбежал. «Знаешь ты это, христолюбец, из психбольницы!» Хорошо, ещё тебя, дурака, не грохнул, а то бы... Знаю, откуда бежал он, сказал он мне. Регент вытер салба пот, выпрямился во весь т свой могучий рост, и в этот момент показался Кравченко похожим на Тараса Бульбу, которого злые ляхи волокли на казнь. — Не кричи, Семёныч, не глухой я. И знаю, что Юрка ушёл из дома скорби. — Из психушки? Ну! Я б тоже оттуда ушёл. «И ты б Семёныч, тоже. Думаю, как раз ты, милый, и дня б в том аду не прожил. Спятил. Так что не суди и не судим будешь». Пока на четвёртом этаже шёл этот диспут, на пятом все лихорадочно к чему-то готовились. Правда, никто толком ещё не знал, что ему делать. Подчинённые смотрели в рот начальству, начальство взвешивало вновь открывшиеся обстоятельства, оценивало ситуацию и медлило «Вы видели в руках нападавшего какое-нибудь оружие? Топор у него был?» Вокруг бьющиеся в истерике молодой мамаши суетились Полилов и два зама, неизвестно по каким вопросам, начальника городского ОВД, а также причитающая соседка. «Я ничего не видела, ничего. На нём такой длинный плащ, что-то зелёное, военные такие носят. Я забыла, как это называется». женщина затравлена озиралась как л и с а в капкане не видела я ничего не успела даже он схватил коляску меня толкнул в лицо акустик сколько вашему сыну лет спрашивал полилов восемь месяцев там и ваша родственница в квартире кто она кем вам доводится моя бабушка Ей и 87 н е ё шейка берцовой кости сломана «Она только на костылях по квартире!» «Господи, что ж он там с ними сделает?» «Он же их убьёт, да?» «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы примем меры. А что же вы, гражданочка, двери-то такие делаете в квартире? Разве это сейвбанковский? Как нам с к р ы в а т ь т о её прикажете?» Полилов качал головой. «Разве Жек даёт разрешение на подобные нарушения? А решётки у вас на окнах для чего?» Потерпевшая смотрела, точно не понимая, И вдруг разразилась истошным воплем. «Дверь зачем? Решётки? А ты забыл, как я лично к тебе осенью приходила, когда к нам с крыши по пожарной лестнице влезли? Забыл? Шубу взяли норковую, мужнину шапку новую, видеоплеер, золото, что от мамы досталось. А ты нашёл мне вора. А что говорил? Безнадёжно, мол, бесперспективно заявление забрать уговаривал. О, Господи!» «Да что вы на меня так смотрите? Делайте же что-нибудь! Там же сын мой! Сын!» «Отстаньте вы от неё!» Зашипела на Полилова соседка. «Не видите, не в себе она. Сердца, что ли, совсем нет?» «Муж её где?» Жёстко спросил Полилов. «Он у финнов колымет по контракту на бумажной фабрике. На квартиру новую они копят. Ну, пустите, пустите. Я её к себе пока отведу». «Пойдём, милая, сейчас они всё сделают. Цел будет твой Костик. Так, выход один. Полилов повернулся к п о д ч и н е н н ы м Применение спецсредств. Если разбить окно, то через решётку легко можно... Так, готовьте всё, что необходимо. Быстро. Что? Что вы сказали? Потерпевшая вырвалась от соседки. Что они делать собираются? Не волнуйтесь. Применим спецсредства. Это газ, такой безвредный. Они все уснут, и преступник, и... «Не смейте! Слышите, не смейте этого делать! Вы ж её убьёте! У бабушки астма! Она даже пыльцы цветочной не переносит, а Костик... Ему же восемь месяцев всего! Разве можно его газом травить?» Никто никого травить не собирается. Полилов уже колебался, переключил рацию. «Так, приём. У одного из заложников астма. Могут возникнуть осложнения. Отставить пока спецсредства. Попробуем...» «Если он к окну подойдёт, из дома напротив его ж можно грохнуть», шепнул участковому, сверлившему тяжёлым взглядом молчаливого и мрачного регента, стоявший п о д л е к Равченко молоденький опер. Злой, решительный, но при этом совершенно растерявшийся. «Вот гнида, а! Дайте мне оптическую!» «Да я его сам, своей рукой!» «Где ж её оптическую взять?» Участковый снял фуражку. Спецназ тут надо из Питера вызывать, но пока доедут. А потом он же невменяемый. По закону применять оружие не имеем права. Пошёл этот закон, знаешь, куда? Тише, тише вы!» — крикнул оперативник, стоявший у самой двери. «Он что-то говорит, я слышу». На этаже в мгновение ока воцарилась гнетущая тишина. Потом раздалось какое-то едва слышное хлюпанье, бормотанье, потом... «Отпустите меня!» Голос за дверью был странным. Высоким и тонким, словно не человек, говорил, а шакал выл, пытаясь подражать человеку. «Я не могу! Я умираю, умираю!» «Пустовалов, немедленно откройте дверь!» «Откройте и выходите!» Громко велел Полилов. «Никто вас не тронет, я обещаю!» «Отпустите меня!» «Откройте дверь!» «Я подыхаю! Отпустите!» «Да вас никто не держит. Вы свободны. Откройте дверь. Позвольте забрать ребёнка, и вы свободны». Голос Палилова задрожал фальшиво и мягко. «Неужели вам малыша не жаль?» «Я умру, умру, умру!» «Он умрёт! Вы тоже умрёте! Все умрут!» «Юрий Петрович, мы все просим вас, откройте дверь. Никто не причинит вам никакого вреда. Напротив, мы помочь вам хотим». п о л и л о в среди мёртвой тишины наклонился к замочной скважине, потом стукнул в дверь костяшками пальцев. «Прочь!» — взвизгнули за дверью. И следом с надрывом заорал младенец. «Вы лжёте! Я знаю, что вы хотите со мной сделать! Я всегда это знал!» В квартире что-то грохнуло, раздался звон битой посуды и истошные старческие вопли. «Да что же т о р о б и т ь с я т о Господи Иисусе Христе!» «Пустите меня к нему!» Регент пытался оттолкнуть сотрудников милиции, прорываясь к двери. «Юра, послушай меня! Это я, Степан, Юра! Открой, отдай ребёнка!» Его не пустили. Он стал орать, даже попытался кого-то ударить, и его поволокли вниз. Все кричали, стремясь словно бы этими яростными воплями заглушить что-то. Может, тишину, которая нестерпимо давила на нервы. Только Сидоров молча стоял у лестничной батареи, повернувшись спиной ко всему этому аду. Кравченко и Шипов-младший, ошарашенные всеобщей неразберихой, спустились к нему. Я даже представить себе не мог, что заложников берут и освобождают вот так... Так... Шипов запнулся. Это же сумасшедший дом какой-то. Ведь никто же ничего... Ну что-то делать они же будут, а? Когда в нашей драгоценной столице на Фрунзенской набережной взяли заложников в обменном пункте, то наши не придумали ничего лучшего для их освобождения, как подогнать к дому бронетранспортер и проломить стену. Сидоров говорил, как автомат. И это потом называлось у них образцовой операцией. Тут таких образцовостей не выйдет. Этаж подкачал. Если только броневертолёт не подгонит. Вы что, смеётесь, что ли? Шипов скривился. И я? «Посмотри на меня, мальчишка, ну! Я смеюсь? Я?» «Тихо, тихо!» Кравченко плечом оттер Шипова от разъяренного опера. «Нам еще между собой гавкать не хватало». «А действительно, Шура, что делать-то, а? Что, по-твоему, при таком раскладе надо делать?» Но Сидоров молчал, кусал губы. «Ну, хорошо, стрелять в него нельзя, больной. Хотя, говорит, он с в я з а н о не б р е д е р же». Продолжал Кравченко. «Черемуху нельзя». Заложники с к у к о ж и т с я Дверь ломать. т о т либо автоген нужен, либо шашка тротиловая. На окнах решётки, даже если грузовику прицепить, всё равно не сдёрнешь. Высоко. Да тут во дворе и грузовику-то не развернуться. И что же? Вызывайте врачей, что ли?» Полилов скатывался по лестнице, бросая на ходу вялое распоряжение. «Будем уговаривать пока что». А там он поймал взгляд Сидорова, поперхнулся и быстро засеменил вниз. И вот час за часом потянулась стадия разговоров. У двери, за которой скрывался ненормальный и его жертвы, перебывала уйма народа. Регент, почти все соседи, так сказать, люди из народа, а вось псих на простоту клюнет, сотрудники милиции. Каждый воображал, что именно ему посчастливится найти ключ. Однако ключа не нашлось, потому что преступник не выдвигал никаких требований. Глава городской администрации, пообещавший Пустовалову лично проследить, чтобы с ним в случае его добровольной сдачи обошлись гуманно. Привезли местного батюшку, молоденького, полупрозрачного, то ли от голода, то ли от поста, похожего на одного из тех библейских отроков, что спаслись из пищи огненной. Этот проникновенный шепелява увещевал не только Пустовалова, сколько всех остальных. Надо оставаться людьми, не терять облик человеческий. «Надо терпеть, надо возлюбить». «Да он вас не понимает, батюшка!» Не выдержав, разозлился начальник ОВД. «Вы же не проповедь в храме читаете. Нам надо уговорить преступника сдаться закону». Священника сменил заведующий городской больницей, затем слово снова взял глава администрации, потом прокурор, затем за дело взялся сам начальник п в д «Отпусти ребёнка, Пустовалов, слышишь меня? Обещаю, с тобой обойдутся строго в рамках закона». У тебя будет лучший адвокат. Ты понимаешь, что такое адвокат? Ведь не дурак же ты. Ну, выходи, не бойся. Ты же умный, ты всё понимаешь». А за дверью грохотала мебель, трещали сломанные стулья, хлопала о пол посуда. в ы л а точно раненая волчица-старуха и надрывался голодный, напуганный ребёнок. И так час за часом. Обстановка накалялась. «Ну, почему они ничего не предпринимают? Они не могут ничего?» в с е допытывался Шипов-младший, примастившийся на полу чердачной площадки и наблюдавший за происходящим через решётку перил. «Сколько мы будем вот так сидеть? Тебя тут, кажется, никто не держит». Кравченко смотрел в грязное чердачное окно. Внизу во дворе собралась уже огромная толпа. Прохожие, жильцы, зеваки. Слышались возгласы. «Безобразие! Если милиция ничего не может, мы сами его возьмём. Пустите, мы с ним сами разберёмся!» Пусть отпустят мальчика». Камуфляжники и зацепления еле-еле сдерживали рассерженных людей. «Немедленно успокойте толпу», — приказал Полилову начальник ОВД. «Нам только массовых беспорядков не хватало». «Но куда там успокоить?» Градус гнева толпы поднимался точно тесто на дрожжах. И неизвестно, на кого бы в конце концов этот гнев выплеснулся, как вдруг... Кравченко увидел, как к подъезду, расталкивая зевак, Протискивается сотрудник милиции в форме, а следом за ним докторша из лесной школы Наталья Алексеевна. Заметил её и Сидоров. Заметил и изменился в лице. Она поднялась на пятый этаж быстро, запыхалась, но внешне выглядела спокойной и собранной. Очки хамелеоны строго п о б л е с к и в а л и Сидоров р и н у л с я к ней, как коршун к цыплёнку. «Наташка, ты зачем здесь?» «Мне прокурор позвонил. Вы задержали его, да?» Он в квартире с заложниками? Я спрашиваю, ты зачем здесь? Меня попросили попытаться поговорить с ним. Нечего тебе с этой мразью а разговаривать, у х о д я отсюда, ну. Саша, как ты себя ведёшь, опомнись. Наталья Алексеевна заглянула в глаза оперу. Ты, мы с тобой позже об этом поговорим. Успокойся, ну не переживай ты так. А сейчас... Наталья Алексеевна, идите сюда. На площадке появились прокурор и начальник ОВД. Но Сидоров, не обращая на них внимания, схватил её за руку и резко дёрнул к себе. «Я знаю, как ты с ним разговаривать намереваешься. Как в тот раз, что ли? Хватит с меня твоих экспериментов. Не позволю. Не твоё это дело. Я сам...» «Соизмеряй, пожалуйста, свою силу». Тихо попросила Наталья Алексеевна. «Мне больно. Пусти. Ты сломаешь меня». Сидоров отпустил её. «Я только попытаюсь установить с ним контакт». Наталья Алексеевна дотронулась до его небритой щеки. «Это мой долг всё-таки». «А мой долг в чём? Мой». Кравченко, как и все молча следившие за этим весьма эмоциональным диалогом, понял только то, что Сидорова беспокоится за даму своего сердца и беспокоится потому, что почти уверен, ей одной непременно удастся. «Чушь! Не откроют ей п у с т о в а л а в дверь». «Да что он, псих, что ли?» А в квартире по-прежнему крушили мебель, Визжал ребёнок, голосила старуха. «Юрий Петрович, выслушайте меня, пожалуйста». Голос н а т а л ь я а л е к с е е в н а от волнения чуть д р е б е ж а л как на треснутый колокольчик. «Вы совершенно правы. Те таблетки и те уколы, которыми вас мучили в больнице, только вредили вашему здоровью и приближали ваш конец. Теперь это стало ясно. Вы были правы с самого начала. Вы слышите меня?» Звон разбитого стекла. Наталья Алексеевна дотронулась до двери. «Юрий Петрович, вы были правы, а они ошиблись, потому что не захотели вас выслушать, так? Теперь они тоже поняли свою ошибку и хотят помочь вам. Но я думаю, вы и сами себе в состоянии помочь, ведь правда?» В квартире стало тихо. Даже ребёнок умолк. Полилов кивнул. Вперёд же выдвинулись трое дюжих оперов. Готовность номер один. Сидоров пытался затесаться в их ряды но присутствующий здесь начальник ОВД взмахом руки прогнал его. «Извините, но если он откроет дверь, войду туда только я одна. Это моё условие». Наталья Алексеевна сверкнула очками. «И вообще, не мешайте мне пока, ю р и й Её голос снова зазвенел. «Вас действительно неправильно и плохо лечили в той больнице. Даже диагноз установили неверный. Вы ведь совсем не тем больны, правда?» «Я умираю!» Простонали, прошипели из-за двери. А оружие бы применили, рискнули бы и в два счёта кончили этот бардак. Досадовал Кравченко. И кто им сказал, что у него нельзя стрелять? Нет, видите ли, удавится за параграф инструкции своей. А сами нихрена не могут. Ну тогда бы и рисковали. На то у них и работа. Он не додумал свою умную мысль и снова весь обратился вслух. «Да, вы умираете». Скорбно согласилась Наталья Алексеевна. «Я это знаю. Мне очень жаль вас. н о что же делать? Но у вас ещё достаточно времени, чтобы...» «Нет у меня времени!» «Есть. И вы это знаете. Хотя бы на то, чтобы рассказать о том способе лечения вашей болезни, к о т о р у й вы открыли. Вашем новом способе. Вы ведь много думали над этим, правда? Много размышляли, вам есть чем с нами поделиться». «Я не знаю, как моё новое лекарство называется. Это не ваши таблетки. Это эликсир». «Конечно, это эликсир, а не таблетки», — мягко согласилась врач. «Я думаю, вы были совершенно правы, разработав этот эликсир. Если бы вы знали, как мне хочется узнать о нём поподробнее». «Вы кто? Вы из этих?» За дверью повысили голос. «Я не верю никому из этих». «Юрий Петрович, я журналист. Работаю над статьёй о том, как несправедливо обошлись с вами. Мне хотелось бы поговорить. Я не прошу вас выходить, вы там в полной безопасности. Но откройте дверь, и я войду сама. Попросите его освободить ребёнка», — шепнул начальник ОВД. «Малыш голодный, Юрий Петрович. Вы ведь позволите мне принести ему еды? А п р о ч е м нет, он же маленький совсем, тут его мать. Позвольте ей покормить его, отпустите маленького». Он всё равно подохнет. Мы все подохнем. Какая разница, сытыми с или голодными? Ну, хорошо, вы правы. Наталья Алексеевна встала боком к двери. Может, нам всё-таки удастся поговорить? Я приду одна. Вы сразу закроете дверь. Вы ничем не рискуете, Юрий Петрович. Стояла гробовая тишина. Потом завизжал ребёнок. «Если кто войдёт за журналистом, я сломаю пацану шею, он у меня в руках!» Донеслось из квартиры. И потом дверь тихо клацнула, приоткрылась. Наталья Алексеевна боком начала протискиваться в щель. «Спокойно, Юрий Петрович, я одна, только не сделайте малышу больно. Ой, а вы не...» Тут дверь слязгом захлопнулась. «Слушайте, вы что, охренели все?» Сидоров растолкал коллег и ринулся к двери. вы что Мне не дали, и сами ничего не... Вот же её там... Слушай, ты, сукин сын!» Он громыхнул кулаком по двери. «Если ты хоть пальцем её и ребёнка тронешь, и я тебя... Уберите его отсюда, он всё испортит!» Полилов, снова возникший из небытия, обеими руками отталкивал опера от двери. Потом вдруг округлил глаза и заорал. «Сколько раз повторять, чтобы с места операции убрали всех посторонних? Все марш вниз немедленно!» «Немедленно!» Сидорова, а заодно с ним Кравченко и Шипова, сопроводили вниз. «Успокойся, Шура, видишь, они с шефом в бутылку уже полезли», шептал оперу один из его сослужицев. «У нашего теперь два выхода. Пан Эли пропал. т о т и без погоны, и без пенсии в два счёта вылетишь, если что. Вон он и бесится. А всё потому, что... Ты ведь и сам это, Шурка, понимаешь. Реально, пока всё равно ничего сделать нельзя». «Можно!» — рявкнул Сидоров. Я должен вместо неё был туда пойти. А он бы младенцу ш е в свернул. Тогда вообще всё на смарку. Терпи, зубы сожми и терпи. Скоро стемнеет. ь т Не век же он там куражится будет. Может, попозже что и подвернётся. И они терпели. Прошло ещё полтора часа. Они стояли во дворе у подъезда, смотрели на тёмные зарешёченные окна. Толпа глухо гудела. «Принимайте же меры, делайте же что-нибудь, там же люди!» Жильцы дома выпрошали всех и каждого. А мы-то теперь как же? С нами-то как? Нас ведь даже в квартиры не пускают. Кто-то крикнул визгливо, а если он откроет газ? Все ведь на воздух взлетим к такой-то матери. Об этом они должны подумать. И снова ропот прошёл по толпе. Словно приливная волна. Тут во двор въехала ещё одна машина с мигалкой, новенькая белая Ауди. Из неё полезли хмурые озабоченные мужчины. Видимо, снова какое-то начальство. Ещё выше, ещё солиднее. К ним быстро спустились Полилов, начальник ОВД, прокурор. Кравченко усилием воли стряхнул с себя тупое оцепенение. 19.25. Смеркается. Скоро будет совсем темно. Они же должны что-то предпринять, но ну, хоть попытаться. О том, что операция по освобождению заложников всё-таки началась, возвестили глухие удары. В дверь квартиры лупили кувалдой. Дверь гудела, как гонг, и с трудом поддавалась. «Не надо, не смейте!» Сквозь открытую форточку донёсся дикий крик. Кравченко даже не понял, чей это. Неужели Наталья Алексеевна так кричит? «Не смейте входить! Не надо его пугать!» Потом за решёткой мелькнуло другое лицо, перекошенное страхом, ненавистью, отчаянием маска. «Вы все лжецы!» Крик пролетел над двором, испугав заснувших уже ворон, и они с шумом взмывали с ь двери в сине-багровое вечернее небо. «Ненавижу вас! Ненавижу! Будьте вы все прокляты!» И вслед проклятию лязг, треск, скрип, грохот. В окно, выбив решетку, разнеся в дребезги стекло, вылетел новенький японский телевизор. Шмякнулся на асфальт. Лопнул, взорвался, оглушив всех. Люди в толпе, давя друг друга, ринулись прочь со двора. Кравченко и Шипов подбежали к подъезду. «Он сейчас ребёнка бросит, вот увидишь!» Заорал Шипов, и глаза его вспыхнули сумасшедшим каким-то восторгом. «Так всегда бывает. Надо поймать, слышишь? Успеть поймать! Идём же!» Но тут в зияющем чернотой провале окна возникла Наталья Алексеевна. секунда и Она пыталась уцепиться за кирпичи, но он ударил её по рукам и вытолкнул из окна. «Ах!» Вдох прошёл по толпе. Тело летело вниз. Ударилось о землю под окнами, поломав кусты жасмина и боярышника. Сидоров не побежал к ней. Пошёл медленно-медленно, словно ноги его не держали. Он не видел даже, как следом за Натальей Алексеевной из окна устремился вниз на асфальт долговязый человек, в развивающейся офицерской плащ-палатке, в синих больничных штанах и грязных рваных кедах. Прыгнул солдатиком, плащ-накидка его запорусила. «Наташа! Наташенька! Ну ты что же? Ты это брось!» Сидоров сидел на земле рядом с Натальей Алексеевной. Он боялся до неё дотронуться. Когда все во дворе закричали «Вон он, держите!» «Стреляйте в него! Шизик прыгает!» Опер даже не поднял головы. «У меня... У меня, кажется, рука сломана», прошептала Наталья Алексеевна еле слышно. «Меня оглушило, что ли? Я живая, Саша. Жива. Только больно. Руку. Сашенька, знаешь что?» «Что?» Он зачем-то сдёрнул с себя свитер, скомкал его, пытаясь подсунуть ей под голову. «У него ведь даже не было топора. Он был безоружным. Я бы уговорила его выйти. Мы почти установили контакт. Он мне почти поверил. Зачем они стали ломать дверь? Они же обещали. А теперь все так глупо получилось. Боже мой, как глупо!» Выпрыгнувший из окна Пустовалов ударился головой об асфальт. Он умер сразу, не успев больше никого проклясть. Топора при нём действительно не оказалось. Небольшой туристический топорик со следами з а п е к ш е й с я крови на лезвии позже при обыске был обнаружен в груди рваного тряпья под столом на кухне в квартире регента. В спешке своего последнего побега Пустовалов забыл именно то, что составляло самую зловещую деталь в его имидже. Кравченко и Шипов увидели, как скорая забрала труп самоубийцы. Видели они, как из квартиры с исковерканной дверью и высаженным окном извлекли полупарализованную от страха старуху на костылях и обессилевшего от крика младенца. Молодая мамаша, никого не с т е с н я я задрала кофту и, сидя на грязном и стоптанном полу среди осколков посуды, обломков мебели, осыпавшейся с потолка штукатурки, пыталась накормить ребёнка грудью. При этом х р и п л о б о р м о ч а «А теперь мы как же? Всё побито, дверь не закрывается. На ночь даже оставить нельзя. Всё попрут, всё растащат». Сидоров на машине повёз Наталью Алексеевну в больницу. До «Жигулей» нёс как невесту на руках. Она всё порывалась идти сама, он не разрешил. Через два часа они, однако, вернулись. У Натальи Алексеевны правая рука от плеча до кисти в гипсе. «Ребята, и д а домой». Позвал опер Кравченко и ш и п о в о сидевших на ступеньках подъезда, в среди уже п о р е д е в ш и й но всё равно ещё в н у ш и т е л ь н ы й никак не х о т е в ш и й расходиться толпы. «Нечего тут больше нам делать». «Наташа, а что же вы в больнице не остались?» — спросил Кравченко, когда они сели в «Жигули». «А у меня дома своя больница, вы же знаете». Слова перемежались у неё вынужденными паузами. Ей, наверное, было трудно говорить и дышать. Рентген сделали. Позвоночник, слава богу, цел, тазобедренный тоже. Рука вот в двух местах до ребра. Ничего, заживёт. У себя отлежусь. Мои девочки с переломами д е л а имели справиться. Одно плохо. Я теперь совершеннейший подслеповатый крот. Она улыбнулась через силу. Очки в этой неразберихе куда-то запропастились. А без очков я о глупею. «Очки купим», — пообещал Сидоров. Он то и дело оборачивался и вел машину, по обыкновению мало следя за дорогой. «Не дрей их, Наташка. Ты у нас рубашке родилась. С такой высоты и... Пятый этаж всё-таки. Повезло, что ты на кусты, на газон спланировала. Но всё равно...» Он тревожно смотрел на неё. «Ну, сделала по-своему. Добилась. Любой ценой, да?» Наталья Алексеевна молча смотрела на опера, да так, что Кравченко невольно жгуче ему позавидовал. Он бы многое отдал, чтобы кое-кто, кому он по его словам ну очень хорошо относился, взглянул бы и в его сторону такими вот полными обожания и преданности, пусть даже очень близорукими глазами. — А псих там в квартире вам чего-нибудь говорил? — поинтересовался Шипов. — Я вам всё расскажу. Наталья Алексеевна откинулась на спинку. Напряглась, машину трясло, ей было, видимо, очень больно от тряски. «Только позже. Хорошо?» На оптовой ярмарке, мимо которой они проезжали, в круглосуточном ларьке Сидоров купил три бутылки водки, консервы и чёрствый кекс вместо хлеба. Увидев водку в его руках, докторша отвернулась, но не сказала ни слова. В гнезде кукушки никто не думал ложиться спать. Окна всех палат были ярко освещены. На крыльце горел фонарь летучая мышь, а на лавочках вокруг с в е ж е п о л и т ы й клумбы бдительно дежурили сторож, старик лет с е м рыжая медсестра, пожилая нянечка и 10 человек больных. Все они обступили машину, едва только Сидоров въехал во двор. Тараторили наперебой. «Наталья Алексеевна, как вы?» «По радио городскому передавали, мы всё знаем». «Как же он п о с к у д н и к ребёночка-то не пожалел! Осторожней, осторожней, вам нельзя двигаться!» Сидоров снова, как жених, невесту понёс Наталью Алексеевну в её комнату, расположенную в пристройке к больничному зданию. Кравченко наблюдал за питомцами гнезда. Взволнованные, возбуждённые, с лихорадочно блестевшими глазами, они искренне переживали за своего доктора. Где-то к часу ночи в гнезде всё-таки все угомонились. Скорбные духом расползлись по палатам, персонал тоже поплёлся в свой флегелёчек. Сторож, и тот задремал, позабыв на крыльце свою летучую мышь. В комнате Натальи Алексеевны Сидоров снова зажёг свечи. Она сама так попросила. Обстановка в этом жилище была самая простая. Раскладной диван, стулья, стол, письменный стол с биркой, старый шкаф с мутным зеркалом, плитка на тумбочке, электрочайник Тефаль и книги. Везде. На столе, на шкафу, на подоконнике грудой и на полу. Аккуратными, перевязанными бечёвкой-стопками. Опер разлил водку по чайным чашкам. Стаканов и рюмка в этом доме, видно, не водилось. Вскрыл консервы, раскромсал кекс складным перочинным ножом. «Сейчас по махонькой хлопнем и отвезу вас домой. Лично отвезу, как обещал. Ну, будем». Кравченко хлопнул махонькую с таким наслаждением, с каким он давно не пил и более приятные и дорогие напитки, чем эта дешёвая водка местного разлива. По жилам прошло приятное тепло, и сердце вроде немного отпустило. А вот есть что-то не хотелось совсем, даже закусывать, хотя в этот день вообще ничего не было, ни завтрака, ни обеда. За то, чтобы такие вот дни повторялись как можно реже. «У всех нас», — провозгласил он запоздалый тост. Шипов-младший опьянил с двух маханьих. к «Ну ладно, подохла эта сволочь. Туда ему и дорога. И жалеть его нечего». Он крепко стукнул по столу кулаком. «Собаки, собачья смерть». «А вы... Вы, Наталья Алексеевна, вы просто героиня. Вы такая отважная женщина. С таких вот нация пример брать должна. Вы для русской нации новой... Новые Волконской должны стать. Да. Кем-кем, осведомился Сидоров, подливая в чашки. Эта декабристка ч т о за мужем в Сибирь пошла. А что, разве Наталья Алексеевна не из такого же теста? Разве она не достойна, чтобы нация узнала о ней? Достойна. и щ у как. Нация обязана знать своих героев в лицо. Он поперхнулся. Иначе нация деградирует, ассимилирует, растворяется в общей массе, и от великой нации останется пшик, пустое место. Шипов с трудом выпрямился, оглядел комнату красными от усталости и водки глазами. «Вообще, мне давно уже кажется, что это я сам ассимилируюсь, растворяюсь в этом общем дерьме». «Прошу прощения, Наталья Алексеевна вырвалась». Мне всё кажется, что вокруг меня грандиознейшая свалка, и всё там кишит, бродит, гадость, гной, и я сам словно какой-то гнилой отброс, мягкий, тухлый, неспособный уже ни к чему стоящему. Так мне казалось там, среди них. «Этих наших, как их, узыривай, что ли?» спросил Сидоров. «Да, в её доме. Где я? А я ведь там совсем один, как перст. А сегодня вот я взглянул на мир, на окружающую среду, так сказать. И понял, знаете что? Что кругом ещё больше дерьмо. Шипов доверительно приблизился к н а т а л ь и а л е к с е е в н е У вас страха нет, вот что. А поэтому вы меня поймёте. Так вот, я увидел, что мир За стенами её дома тоже свалка отбросов, ещё более вонючих и тухлых. Сегодня мне хотелось убить их всех. Они свиньи, все. Они не достойны ничего великого, ни риска, ни героизма, ни жертвы. Даже поступка настоящего недостойны. Они просто стадо, инертная масса. Слизь, короче. Ведь они просто стояли и глазели, и всё, понимаете? И мне хотелось перебить их только за одно это. За их преступную пассивность. Так я думал, а потом... Потом пришли вы, и всё сразу изменилось. Появился лидер, подающий пример. И время двинулось вперёд. И даже у этих насекомых появилась потребность действовать. И я подумала уже совсем другое. А может, они просто спят. И нужен кто-то, кто способен их разбудить. Кто-то с железной волей и великой жаждой, желанием перевернуть всё на этой вонючей свалке отбросов. Вверх д н о м Кто-то, кто способен стать вождём этой тупой и сонной нации и п о в е с т и её. «Куда?» — тихо спросила Наталья Алексеевна. «Куда ты хочешь п о в е с т и нас, Егор?» Шипов смотрел на стол. на огрызки маринованных огурцов, ломтики кекса на тарелке. «Вы напрасно, Егор, записывайте мне в какие-то там лидеры». Наталья Алексеевна посмотрела на Сидорова, тот нахмурил брови. «Я всего лишь сельский врач. А в той квартире был мой потенциальный пациент, больной несчастный человек, который причинил окружающим много зла, может быть, в глубине души совсем этого и не желая. Я всё равно вами восхищаюсь. Вы из тех женщин, которых... «Должны выбирать себе жёны вожди. Вы героев рожать должны». Шипов снова стукнул кулаком по скатерти. «А теперь, зная, что я вами так восхищаюсь, скажите мне, только искренне, этот шизанутый убил моего брата». «Да или нет?» «Второй жертвой пустовалого, возможно, стал брат Егора. Помнишь, я тебе, продачника, говорил?» Сидоров положил свою руку на плечо докторши. А сегодня ночью он убил Мишку. Да ты его знаешь, ещё жить ему тут предлагала. Ужасная жизнь. Наталья Алексеевна пошевелилась и опер руку убрал. И ужасная смерть у него была. Типичнейший синдром войны. Ну что же вам ответить, Егор? Если честно, только одно. Там в квартире мы с Пустоваловым о его преступлениях не говорили. Ну, вы там по ходу дела придумывать были вынуждены. Ситуацию моделировать, подстраиваться к его бреду. Льстивов вернул Кравченко. у с т а в а л е г о успокоить хотели, поэтому со всей его чушью соглашались, подыгрывали ему. Это мы поняли. Наверняка вы с ним почти установили этот контакт. Он не удержался, усмехнулся, потом вздохнул. Но когда дверь стали снаружи ломать, даже Шизика осенило, что ему просто зубы заговаривают. Псих-псих, а смысла и его поступки не лишены. и Я не собиралась заговаривать ему зубы. А мой обман насчёт журналиста, Я... я сожалею, что не сказала ему правды. Может, ничего бы и не произошло. Или же... Она закусила губы. Этот человек был очень болен. Но о нем не стоило проводить таких опытов. Его ипохондрический бред, по сути своей, не был выдумкой, а был реальным отображением случившегося с ним несчастья. Психически больные часто не сознают, что они больны. А Пустовалов сознавал. Он знал, что его мозг болен. Именно эта болезнь его смертельно напугала. То, что он фантазировал на эту тему, эликсир, лекарства, диагноз, только попытка отдалиться от страшной правды. Он уже не мог об этом не думать, не мог переключиться на что-то иное. Он стал одержим своей идеей. Я убедилась в этом, когда мы разговаривали с ним. Я подозревала что-то подобное, но то, что я увидела и услышала от него, сам его вид, Я даже растерялась. Тот, кто одержим идеей смерти, страшен. Ладно, брось эту свою философию, Наташка. Сидоров протянул женщине карамельку, извлечённую из кармана. Она не взяла. Тебе ещё комплекса вины не хватало по поводу этого козла, свихнувшегося. Ты вот что мне лучше скажи. Почему он не убил Гвоздёва, у которого скрывался всё это время? Ведь алкаш алкашом этот реген. Хоть в храме и псалмы поёт. «Скорее всего, они с регентом друг другу понравились, Саша». «Так просто. Понравились, и всё?» «Так просто. А что ты хотел бы услышать?» «Я, например, уверена, что Пустовалов перебежал в другую квартиру, когда понял, что ему угрожает опасность, именно потому, что хотел избавить от этой опасности человека, который был ему приятен. Он не хотел неприятностей Гвоздёву, поэтому и переменил убежище. А то, что в той и другой квартире оказалась железная дверь, Решётки на окнах и заложники. Случайность чистейшей воды. Наташка, пустовалов же был невменяем. Сама ведь говоришь, одержимой даже. А теперь ты противоречишь сама себе. Пытаешься рассказать нам трогательную, слинявую сказочку о том, как этот сукин сын, который на куски растерзал калеку, измывался над ребёнком, тебя вон в окошко шваркнул, распустил сопли, не собираясь, видите ли, доставлять неприятности какому-то пьянчуге, у которого скрывался. Где же логика у тебя? Сидоров задал свой вопрос почти с таким же пафосом, с которым обычно о логике вещал Мещерский. «Нет логики, ты прав», — спокойно согласилась Наталья Алексеевна. «Ну, а что ж ты тогда...» «А может быть, в этом мире не всё подчиняется логике, Саша? Может, чувства человеческие по сути своей нелогичны? Мне не афоризмы твои нужны, Наташка, а ясность». Сидоров, видимо, тоже уже перебрал. Он заметно опьянел. «Кристальная ясность мне нужна в этом вопросе. Вот что. Урок на будущее». «И какой же урок, Саша? Могу я применять оружие против таких вот пустоваловых?» «Нет. Ты бы не стал стрелять безногого». «Так, ладно». Сидоров начинал злиться. «Так почему всё-таки он не убил Гвоздёва?» «Потому что сделал ему добро. Довёл пьяного до дома. А тот, в свою очередь, отплатил добром. А остальные его жертвы?» «А не зло, что ли, ему к а к о й причинили?» «Действительно, Наталья Алексеевна, можно как-то объяснить тот факт, что пустовала, вскрываясь всё это время в квартире Гвоздёва, имел потребность выходить с топором на улицу и подкарауливать свои жертвы? Зачем же он так поступал?» — спросил Кравченко. Вряд ли пустовала вогнала на улицу жажда крови. Наталья Алексеевна посмотрела на закипевший чайник. «Саша, завари, пожалуйста, сам, хорошо?» «Скорее всего, дело обстояло так». Совершив побег из больницы, на третьи сутки п о с т о в а л о в добрался до города. На рынке наткнулся на пьяного регента, довел его до дома и остался у него в квартире. Почему? Да потому, что там ему было спокойно и безопасно. Никакой угрозы он не ощущал. О взаимоотношениях этих людей очень интересная тема. Я с удовольствием бы занялась ею. Но, но не буду отвлекаться. Итак, Пустовалов остался. Однако, как я уже вам говорила, Вадим, любое ограничение свободы, даже просто сидение в четырёх стенах в заперти, для Пустовалова было нестерпимо. Поэтому он уходил бродить, хотя каждый раз возвращался к Гвоздёву. В место, где ему было хорошо, где никто его, как он выражался, не трогал. А топор ввернул Кравченко. Когда Пустовалов закрылся в квартире заложниками, у него с собой не было топора. «Топор со следами крови нашли в квартире Гвоздёва. Скорее всего, это Мишкина кровь. Но, может, экспертиза и по другим жертвам что-то даст». Сидоров обменялся взглядом с Шиповым. «Топорик не ахте себе, т о р и с к и й Он его у Гвоздёва же и позаимствовал. Тот сам признался. Божится, что не видел, как псих его брал с собой. Может, и не врёт. Пустовалов его под плащ н о й накидкой всегда прятал, в которой его свидетели видели». Вещь эта действительно майора из 34-й квартиры. Он её г в о з д е в у подарил, тоже регент признался. А что, чем старьё на помойку выбрасывать, пожертвовал Кашу. А Пустовалов им воспользовался. Холодно ему, что ли, было? Ну да, он же из больницы сиганул, в чём был. Топор он брал с собой именно для самозащиты, согласилась Наталья Алексеевна. Насчёт убийств мне трудно что-то предполагать наверняка. Но, видимо, между Пустоваловым и его жертвами всякий раз возникал конфликт. И больной... конфликт с тремя? С Шабашником, его братом? Сидоров снова покосился на Шипова. И с Мишкой? И на какой же почве они конфликтовали? Насколько я поняла, Шабашник и Калека в момент нападения на них Пустовалова находились в состоянии алкогольного опьянения. А значит, сами были возбудимы. Может быть, агрессивны. Вели себя не совсем адекватно. Тут Кравченко вспомнил, как инвалид р и н у л с я под колёса его машины. Да уж, неадекватное поведение. Всё это Пустовалов мог ложно истолковать в качестве прямой угрозы. А на угрозу ответ его был в каждом случае одинаков. Лучшая защита нападения. А почему всё же он стремился уничтожать лица своих жертв? Осведомился Кравченко. Вы в прошлый раз нам кое-что пояснили, но там в квартире при беседе с ним вы ничего нового, необычного для себя не открыли? Заметила только то, что он не терпел, когда кто-то смеялся. Там мне, понятно, не до смеха было, но один раз я всё же попыталась улыбнуться, так он сразу очень резко среагировал. Не скальзу бы журналистка. Что во мне такого смешного? Скорее всего, лицо воспринималось, п у с т о в а л о вам действительно как некий фетиш. Лицо смеётся над ним. Так он воображал. Лицо пугает, лицо оскорбляет, кричит, угрожает. Не человек в целом, а лицо, понимаете? Рот, выкрикивающие оскорбления, брань, глаза, смотрящие не так, как ему бы хотелось, зубы к о т о р ы е скалятся не к месту. А в результате всё это складывается в ненавистный фетиш, лицо смерти, к о т о р ы е приближается, угрожает и от которого надо немедленно избавиться. Лицо ребёнка не пугало его, поэтому он не тронул мальчика. Он ведь даже из коляски его не вынимал. А моё лицо ему... Что? Пустовалов пацаном не прикрывался? Даже когда тебе дверь открыл? Сидоров подался вперёд. Он же кричал «убью, если кто...» Малыш всё время был в коляске. Он его не трогал, Саша. Сидоров встал и отошёл к окну. Ладно, Шура, что теперь говорить? Всё кончилось, и слава богу. Кравченко тоже поднялся, подошёл к нему, Сидоров смотрел в черноту за окном. «Запомним мы с тобой одно. Псих он тоже человек. И всё, баста. А человек — загадка природы. Ребус одним словом. А что такое одержимость?» Вдруг громко спросил Шипов. «Это ведь бесовство какое-то, что ли? Или как там наши умники болтают? Мистицизм?» «Это такое состояние духа, Егор», ответила Наталья Алексеевна. «И мистики никакой тут нет». хотя Есть медицинское понятие одержимости, есть церковное. Но, думаю, они уж слишком категоричны, противоречивы и… А если проще, представьте, что вы всем своим существом сосредоточены на какой-то идее, которая внезапно по ряду независящих от вас обстоятельств стала вдруг смыслом всей вашей жизни. Я назвала пустовалого одержимым, но это метафора. Одержимый не обязательно психически больной. И это не болезнь мозга. С медицинской точки зрения… Точнее, с моей собственной. Наталья Алексеевна устало улыбнулась. «Совсем нет». «Ну, значит, я одержимый». Шипов сцепил пальцы. «Я одержим одной единственной идеей. Я хочу знать, кто убил Андрея». «Пустовалов? Ну, ты уже задавал этот вопрос». Вместо н а т а л ь я а л е к с е е в н а ответил Кравченко. «Умей слушать и оценивать, как на твои вопросы отвечают. Выводы же делай сам, парень». «Какие выводы?» «Ну какие?» «Пойдём, дружок». Кравченко потащил его со стула. «Третий час ночи. н а т а л ь я Алексеевне, которой ты так громко восхищался, пора дать покой». «Так получилось, Егор, что Пустовалов унёс с собой все свои тайны. Может быть, и тайну гибели твоего брата». Наталья Алексеевна вздохнула. «Очень жаль, что всё так глупо получилось. Не следовало твоим коллегам Шура идти так грубо напролом. Можно было и без насилия. Я думаю, шанс был всё-таки». «А ты подай на нас в суд», — фыркнул Сидоров. Пострадала, мол, следствие безграмотных действий. «Только торопись, Наташка. А то всё, что мы видели, причешут, подлакируют, да так, что и не узнаешь. Это было на самом деле или что-то другое? Понапишут опять своих методичек, конструкций, приказик сообразят. Возведут всю ту нашу сегодняшнюю хреновину, эту операцию, и...» Он через силу улыбнулся. Выбразец о профессионализма. «А что? Не могут, скажешь?» «Наш шеф, ежели захочется, может, всё. У него связи, знаешь, какие? Тут граница, таможня, м а ш и н ы из Финляндии, табуном пруд. Ну, кое-кто и пользуется. А кто всё на месте организует, чтоб с таможней не было проблем, с транспортировкой?» «Шеф. Ну и мы тоже крохи подбираем». Сидоров пьяно хмыкнул. «Ладно, операция я «Э» и наша сегодняшняя». Что ж, с точки зрения результата конечного, оно вроде бы и ничего обошлось. Заложники живы, свободны. А уж какой ценой? Любой. Цель оправдывает средства. Так, что ли, доктор мой, и б о л и т Победителя-то не судят, а? Ты победитель, тихо сказала Наталья Алексеевна. Так что же ещё тебе надо? В комнате стало тихо-тихо. Потом Сидоров кашлянул, вышел во двор, Никакого хлопка дверью, никакого шума. Ему бесполезно возражать. Он всё равно сядет за руль, даже вот такой. Наталья Алексеевна смотрела на пустые бутылки. «Я прошу вас, Вадим, только не позволяйте ему ехать быстро». «Обещаю, не позволю». Кравченко поклонился и поцеловал докторша здоровую руку. Тёплую, мягкую, чуть дрожавшую. ю в ы з д о р а в л и в а й т е И спасибо вам». «За что?» Она улыбнулась. Кравченко пожал плечами. Рассказывать за что было бы слишком длинно, а коротко это выразилось бы в банальнейшем за всё. Но этой женщине, как и той, в доме над озером, банальности говорить не хотелось. Гордость не позволяла. «Прощайте», — сказал он. «Наверное, больше мы с вами не увидимся». Он ошибся. Встретились они очень скоро. Не прошла бесследно.